Глава восьмая. В 11, как и сказала, Кабаниха вошла на крыльцо и крикнула: Глаша, я дома, встречай. И входная дверь тут же распахнулась. Ну как тут без меня? спросила Мария Игнатьевна, усевшись на банкетку и вытянув ноги. Горничная тут же принялась снимать с хозяйки туфли и угодливо подсунула домашние тапочки. Ох, мука. вздохнула Кабанова. Туфли эти сущие наказание. А куда деваться? Я эту моду современную не понимаю, в платье и в кедах. Нет, если юбка, то только туфли. Не обязательно на каблуке. Вы хозяйка, вам виднее, огодливо сказал отглаша. Вот именно. Где молодёжь-то? Катерина спать легла, она у нас жаворонок. В варе у себя в комнате заперлась. А ваш сын в кабинете телевизор смотрит. Поужинали? строго спросила хозяйка. А как же? с гордостью сказала Глаша. Не хотели, а за стол-то сели все, и даже Варя. Не знаю, чем она там занимается, поморщилась Кабаниха. С кодырешём в ватсапятся. Я на достала из сумочки свой телефон. Так и есть онлайн. Ну ничего. Я это прекращу. Ванна с лавандой готова? – спросила она строго. А как же? Через полчаса Мария Игнатьевна в шелковом кимоно и с полотенцем на голове без стука открыла дверь в кабинет сына. Мама, так поздно? Тихон суетливо начал выдвигать и задвигать ящики письменного стола. Ладно уж не бречь. Поморщилась Мария Игнатьевна. Где она у тебя там? Бутылка-то? Ишь. Деחה подошла, всё равно успел спрятать. Чуешь, что меня, что ли? Мам, я не пил. В трубку дышать не заставлю, усмехнулась та. Только я тебя тихо насквозь вижу. Телевизор, как же? Твой телевизор называется "Двухсолодовый виски". Ам доставай бутылку-то, и дверь ёмки. Мама, ты будешь со мной пить? изумился Тихон. Разговор у меня важный. Ты завтра в Москву поедешь? Зачем? Растерялся Тихон. Он суетливо достал из своего стола бутылку виски и дверюмки. Беззаконски пьешь. Покачала головой мать и крикнула: "Глаша!" Дверь в кабинет тут же открылась. Тихон невольно поморщился. Противная девка. Когда только она спит. Принеси нам закусить, велела мать. Поздно уже, так ты полегче что-нибудь сообрази. Как скажете, глашай исчезла. Погоди, Петь. Мать накрыла своей ладонью вялую руку Тихона. Сначала выслушай. Я слушаю, мама, покорно сказал тот. Года три назад я глупость сделала. Одолжила Гришке Стасову денег. Дикой не дала, я дала. Да ты что, изумился Тихон. И у меня сердце не камень. Кто бы мог подумать? Чуть не врылась у Тихона, еле сдержался. Гришка лет на 5 постарше меня будет, но я его отлично помню. Мы в одной школе учились. Хорошенький был, как ангелочек. Все девки за ним бегали. Борисского пи отец. Так что ты, тиша, можешь себе представить, как хорош собой был Гришка Стасов. Пока, конечно, не постарел и не растал стел. И ты за это дала ему денег, хмыкнул Тихон. Кто бы мог подумать, что тебя трогает мужская красота? Не за это, отрезала мать. И не изви мне. Неслышно появилась Глаша с подносом, расставила на столе закуски, налила в две позолотые рюмки виски. Когда она ушла, Мария Игнатьевна подняла свою. Выпьем, не чокаясь. Хоть и беспутный он был, всё ж таки человек, и мужик красивый. Кто-то попользовался, повезло. Я на залпом выпила свой виски. Тихон тоже выпил и подождал, пока мать продолжит. Ты за деньги не беспокойся, усмехнулась та. Я с остасовой расписку взяла и всё как положено оформила у нотариуса. И вот недавно по суду мне отошла хорошая московская квартира. Там сейчас живёт Ленка Стасова Борисова сестра. Ты поедешь завтра в Москву и покажешь Ленке бумагу, по которой ей надлежит в ближайший месяц освободить помещение сможешь? Ну, конечно, мама. Тихон воровато посмотрел на мать и вновь наполнил рюмки. Ты не спеши. Тихон замер. Ленка дочь своего отца и мать у неё модель. Я младшую Стасу бы давненько не видела. Помню, девчонка она была очень уж тощая, и лицо в прыщах. Но в Инстаграм на всякий случай заглянула. Да ты мам продвинутый пользователь. Опять езвиш, мать мол темнота в клавиатуру одним пальцем тычит. Надо будет для дела, я и на Луну слетаю не побоюсь. А в тебе я тише сомневаюсь. Тебе предстоит выставить очень красивую девушку из ее родного дома на улицу. Про счет Оленки прошли, а вот грудь появилась. Вот я и спрашиваю, сможешь? Она что, красивее моей жены? Нет. Но умнее уж точно. Катька наша святошусь себя корчит. На мужиков, которые на неё таращатся, как на картину, глаз не поднимает. А посмотреть есть на что. Аленка Стасова себя продаст не моргнув глазом, лишь бы в Москве остаться. Я не знаю, кто её любовник, но уверена, что он есть. Хорошо было бы, если бы она к нему съехала. Но она попытается договориться с тобой. Вот я и предупреждаю тебя, тише смотри, не загуляй. Что ты, мама? Я жену люблю. Любовь любовью, а постель постелью, или как это у вас у молодёжи называется? Секс, поморщилась Мария Игнатьевна. И потом Москва город соблазнов. А остановишься в гостинице. Но разве я сказала, остановишься в гостинице? Повысила голос мать. Так мне будет проще тебя контролировать. Я бы сама поехала. Но мне сейчас не до этого. Это из-за коллеги, но он, да? Тянули тебя за язык, с досадой сказала мать. Но ведь у следователя на тебя ничего нет. Ведь ты тут ни причём, правда, мама? Кабаниха молчала. Да неужели слухи о твоих деньгах имеют под собой основание? испугалсо тихон. Это как-то связано с ограблением банка? Мы не будем обсуждать эту тему. Слухи надо прекратить. Поэтому в Москву завтра поедешь ты. Тебе надо освободить квартиру и подготовить её к продаже. Я тебе дам телефон риэлтора. Я с ней работаю вот уже много лет. Она тебе скажет, что делать. Под её руководством подготовишь все необходимые документы. И не пей, слышишь? Много не пей. Я знаю, что ты без этого не можешь. Тут уж ничего не поделаешь, Кенни. Я пойду к Кате, скажу, что уезжаю. Обрадовался тихо. Ну иди, скажи, а после я с ней поговорю. И не сегодня, а завтра, как ты уедешь, у меня к ней тоже дело будет. Кабаниха усмехнулась. Мы выиграем эти выборы, Тиша. Я для тебя стараюсь, для твоего будущего. Реальная опасность это Кулигин. Но он сейчас даже опасней Кудареша. И дело не в грядущих выборах. Выборы мы выиграем. Но есть одна загвоздка. Мой отец, да, Да, тише. Твой отец. Неожиданно мягко сказала мать. Он сейчас нуждается в поддержке. Значит, он жив? Мать загадочно на него посмотрела и сказала: "И жив, и не жив. Не надо тебе об этом думать. Иди к жене." Не спишь? Шепотом спросил Тихон в полутемной спальне. Тускло светился ночник. Жена дремала у боёкивая, как младенце, лежащую поверх одеяла книгу. Отдыхаю. Катерина тут же открыла глаза. Мать вернулась, да? В 11, как я обещала. Она похожа на робота. Жаль, что у неё нет кнопки. Ты хоть бутылку-то спрятал, успел? Толку. Она меня насквозь видит. Говорит Геный. Твой отец, что пил, вроде нет. Он был спортсменом, с гордостью сказал Тихон. Высокий, сильный. Меня на одной руке я поднимал. Я не помню его даже подвыпившим. Странно. Мария Игнатьевна тоже не пьет. Тогда почему она говорит Гены? Может, дед пил? Да, Катя. Она ведь меня в Москву посылает. Тихон постарался сдержать радость. Как в Москву? Катерина резко села на кровати. А как же я? А у тебя работа? Только-только экзамены закончились. Надо личные дела оформлять, справки выписывать. Ты ведь директорская секретарша. Я найду, кто меня подменит. Возьми меня с собой, Киша. Да куда я тебя возьму? Муж отвёл глаза. Я в гостиницу остановлюсь. Меня целыми днями не будет. Бизнес, сказал он важно. Да и мать тебя не отпустит. Что значит не отпустит? Я что, девочка? Или у нас крепостное право? Мы в ее доме живем. Но разве это так необходимо? Могли бы жить и отдельно. Да зачем? Тут столько комнат, можно вообще друг другу на глаза не показываться. Тем не менее мы обязаны завтракать вместе с ней, а также обедать и ужинать, ежедневно отчитываться о том, что делаем. Но ведь это она за все платит. А ты сам денег заработать не можешь? Я могу, но так ведь удобнее, Катя. И на сколько ты едешь? Неделя на две? 2 недели. Охнула Катерина. Что ты со мной делаешь? Ты меня так любишь? Тихон потянулся к жене. Она была как всегда холодна. Только что терпела его поцелуи. Тихо натёрнулся на минутку, чтобы погасить ночник. Возьми меня с собой. услышал кабанов в темноте горячий шепот. Я не хочу с ней ставаться. Я не могу, Катя. Тогда отстань от меня. Жена резко его оттолкнула и зарылась лицом в подушку. Тихо он растерялся. Да что случилось? Ты мне можешь объяснить? Я тоже не железная. Катерина расплакалась. У меня ведь нет никакой отдушины. Разве что работа. Но твоя мать и это грозится прекратить. Мол, какие это деньги, копейки. А я не хочу, слышишь, не хочу жить здесь в запрети и целыми днями слушать наровоучение. Я не её собственность. Ты просто капризничаешь, Тихон погладил жену по волосам. Слушай, а ты не беременна? Если бы, горько сказала Катерина. Может, это нервное, из-за той психологической травмы, которую мне в детстве несла гроза, что-то во мне сломалось. Врач говорит, что физически я абсолютно здорово, а забеременеть не могу. А ты расслабься, успокойся. Хочешь на море поедем? Опять с твоей матерью? Можем и без нее. Ты сам-то в это веришь? Когда она нас одних за границу отпускала? И живем все время в семейном номере или на вилле вместе. Давай спать, Катя. Вздохнул Тихон. Мне завтра ехать. Уже завтра, каких-то две недели я вернусь. Да за эти дни все что угодно может случиться. Не выдумывай, Тихон зевнул. Ты у меня фантазерка. Скоро он уже спал, а вот я и не спалось. Катерине вот уже с месяц казалось, что над городом собираются тучи. Стало нестерпимо душно, словно кольцо вокруг сжималось. Дома безраздельно властвовала кабаниха. В школе Катерину атаковали завистливые и насмешливые взгляды, а то и откровенно злые. Красивая, богатая, замужняя, что ты здесь делаешь? У тебя и так все есть, зачем только рабочее место занимаешь? Кто-то из сослуживцев заметил у школьных ворот красную машину Бориса. Сразу возник вопрос: а кого он здесь поджидает? Шлюха. Услышала она как-то в спину змеиный шепот, а Светоши прикидывается. И ведь не было ничего. Ни слова она Борису не сказала, а сплетня по городу уже поползла. И сердце вот уже месяц не на месте. С тех пор, как она увидела Бориса. А тут ещё и мушу езжает. Да разве она не женщина?